Глава 51. Эмма. Волшебство закончилось, как у Золушки. Собственно, только у меня не часы пробили полночь, а сотовый разразился громкой мелодией, вздрогнула и прикрыла глаза. Должно быть, именно в этот момент солнце таки скрылось за горизонтом, а я подумала, что слишком размечталась, слишком разнежилась в его объятиях, непозволительно расслабилась. И все потому что Гауф каким-то непостижимым образом умудрился перетянуть меня на сторону зла, а именно в эшелон его обожательниц Не знаю, как он это сделал, но теперь я тоже готова была пускать по нему слюни. — Пойдем вниз. Собственный голос показался мне сухим и надрывным. Приятная хрипотца исчезла, и я словно заболела, причем реально горло начало соднить, а глаза слезиться. — Господи, пусть это будет аллергия, а не дурацкая влюбленность. Пусть я не стану одной из вереницы тупых дур, что клюнули на крутого мажора. Хотя, пока мы спускались по коридору, Гауф вообще открывать рот отказался, лишь кивая, как китайский болванчик. Я подумала, что, возможно, не такая я уж и дура. Нет, он знатный засранец и разговаривает со всеми, как придурок последний. Только вот я за это время уже привыкла, ну и со мной он так не общался. Мажор высокий, красивый, как зараза сексуальный обладатель идеального для его возраста тела, в качалку ходил, улыбался, как голливудский актер, типичный представитель золотой холеной молодежи. Но еще вот под всем этим скрывалась тайная деятельная натура. Он много работал. Нет, не так. Он очень много работал. А я знаю, о чем говорю, сама трудоголик. Улыбался, но за улыбкой скрывался уже не лоск, а теплота. С ним было интересно разговаривать, спорить. Умный, да я в последний раз не помню, когда реально с сообразительными парнями вот так общалась. Запросто. Ну и воспитание. Я привыкла к обходительному подходу и нового рода. До смерти родителей наша тусовка состояла из безбашенных людей. Безбашенных, но воспитанных в Советском Союзе или на его обломках. Они открывали двери, предлагали сесть первый, ухаживали. Пусть я и была тогда маленькой. Сейчас все изменилось. Но Гауф вернул меня в те теплые времена, когда за углом меня ждал дядя Мотор с шоколадкой, придерживая дверь. Внутри обидно кольнуло. Моя рука находилась в его, и даже тепло ладони серёжи не согревало. Я реально продрогла до костей. И все потому, что не смогла сдержать дурацких чувств. Вернемся к столу. Вздрогнула? Да что же это такое? Теперь я не узнавала голоса парня. Он тоже явно был не в кондиции. Глаза отводил, смотрел как-то странно, в сторону. Под ложечкой засосала, вот никогда не понимала этого выражения. Думала, о чем оно, а тут прямо четко прочувствовала, где эта самая ложечка и что значит засосать под ней. Мой телефон завибрировал. Осторожно вытащила его и взглянула на экран. «Тамара! Ну, слава богу, хоть отвлекусь от этого всего!» Немедля ответила. «Ну и чего мы названиваем?» Я же писала, что занята до вечера буду. Гауф напрягся. Я же услышала по ту сторону трубки обычный сестринский щебет. Она так всегда делала, когда ей было скучно или просто любопытно до одного места. Обычно я бесилась, но сегодня ухватилась за ее разговоры как за спасительную соломинку. Пока мы шли по длинным коридорам местных катакомб, Я без зазрения совести и с самым что ни на есть искренним интересом выслушала про всех друзей и соратников младшей. Потом также совершенно искренне поинтересовалась, как бабуля, мерила ли она давление и как ее самочувствие. Потом напутствовала сестру, как приготовить ужин, хотя есть совсем не хотела. На обсуждение ее оценок в школе, ибо я уже перебрала все возможные темы разговора по телефону, Тома подозрительно поинтересовалась. Поругались, что ли? Хотела было возмутиться, но потом вспомнила, что до нашего расставания осталось сравнительно недолго. И просто выдала. Угу. Это дало мне еще пять минут форы, потому что сестра неожиданно стала на мою сторону, принявшись ругать Гауфу последними словами. Хм, странно это все. Чего это ее так прострелило на Сережу? Хотя мне какая разница? Будет проще бросить его. Интересно. А когда этот волшебный момент настанет? В итоге с сестрой мы протрепались какое-то неприлично долгое время. Гауф даже притормозил перед гостиной и нетерпеливо стал поглядывать на меня. Закончила, попрощалась, оценила степень раздражения парня, невозмутимо пояснив. Очень важные дела. Срок годности таблеток от давления бабушки вне сомнения. Именно тот вопрос, что требует твоего вмешательства именно сейчас напряглась. Вот что говорится. От ненависти до любви один шаг. Только недавно целовались при закате так, что хотелось выпустить бабочек из живота на волю. А теперь стою и реально с ним спорю. Сереж, а мы куда-то опаздываем? Дети, ну куда вы запропастились? Мы вас совсем потеряли. У нас сейчас десерт будет. Небольшое чаепитие на террасе. Кроме того, у нас потрясающая новость. Особенно, думаю, оценит Сережа. Отец Гауфа появился из ниоткуда. Теперь мы вздрогнули оба, словно застигнутые на горяченьком. Хотя сегодня все было из разряда, куда уж горячее. И что за новость? Вот этот вопрос меня вообще мало интересовал. Не думаю, что мне будет интересно. Но Бог видит, как я ошибалась. Потому что отец Сережа неожиданно ответил. «Нас на свадьбу пригласили, представляешь?» «Аделаида замуж выходит! Думаю, родители все-таки уболтали ее жениха забрать чада из дома!» И он улыбнулся, желая разрядить обстановку. Только вот эффект был обратный. «Замуж выходит! Аделаида! Та, из-за которой мы с Гауфом и встречаемся, хотя правильнее уже говорить в прошедшем времени!»